Новый роман известного российского драматурга, сценариста и режиссера Виктора Мерешко – это история человека, решившего пойти в большую политику и принять участие в предвыборной президентской гонке. Это рассказ о жестком мире политического бомонда, в котором цель оправдывает любые средства, а игра далеко не всегда ведется по правилам.